Память в отчаянии Эвелин Труе жизнь между тем шла своим чередом как хромая ведьма чередуя ночи страсти, с днями хандры и часами, заполненными работой, в которой произошло важное и совершенно неожиданное событие. В 4 часа утра, 24 февраля 1966 года, эта дата вошла в историю. Нас с вами разбудил ужасный шум. Буханье пушек, артиллерийские залпы, крики. Перепуганные дети прибежали в нашу спальню, забыв о строжайшем запрете отчима, а он на этот раз не решился их прогнать. Несколько мгновений мы лежали неподвижно, тесно прижавшись друг к другу, потом решились выбраться на галерею. На улице все стихло, но небо над магнолиями стало оранжевым. Около шести по телевизору сообщили, о военном перевороте, свергнувшем президента республики. Мы впервые услышали имена главных заговорщиков, полковника Эммануэля Кваси Катоки и генерал-лейтенанта Акваси Аманкваа Африфы. Парализованные ужасом, мы смотрели на лица двух заурядных молодых мужчин в униформе, объяснявших причину своих действий, сформулированную в четырех словах. «Квамен Крума был диктатором». Каждого гражданина попросили на время прервать работу или занятия. В стране объявили комендантский час. Школы и университеты закрыли. К восьми утра, боже, до чего медленно течет время в подобные моменты? На улицах появились танки. Мы оставили детей под присмотром Адизы и Квабена, младшего брата Квамы, который часто ночевал у нас. И рискнули пешком выйти в город но добрались только до дома правительства. Все соседние улицы и переулки занимала ликующая толпа. Мужчины и женщины с набелёнными лицами, белый цвет победы, как я узнала позже, дергались в буйном танце. Людской поток понес нас к центру. Статуя человека, которого еще два дня назад почитали как Бога, валялась на земле, разбитая на тысячу кусков, и фанатики — Яростно топтали их. Я не верила своим глазам. Мне было известно о существовании набиравшей силу оппозиции к и Круме. В двух крупных английских газетах Конор Крусо Брайан обвинял его в том, что он окружил себя алчными, безбожными мошенниками и доносчиками, которых не волнуют ни благополучие народов, ни соблюдение элементарных прав, ни свобода слова. Один из министров Кроба Эдюсей заказал для себя кровать из чистого золота. Все больше людей обвиняли Нкруму за методы, которыми проводились реформы, касающиеся прежних традиционных властей и религии. Говорили, что он превратил страну в тихую гавань не только для настоящих борцов с колониализмом, например, членов Алжирского фронта национального освобождения, но и для противников демократически избранных режимов, которых называли марионетками и прихвостнями империализма. Своего мнения у меня не было, но я ценила, что в Гане нет лагерей для политзаключенных. Мне казалось, что у народа есть все необходимое, что уровень жизни растет, оставаясь одним из самых высоких в странах южнее Сахары. Тогда чему радует толпа? Почему ликует? Я вспоминала слова Луи Беханзена, когда-то так шокировавшие меня. Нельзя думать, что народ от природы готов к революции. Его нужно принуждать к ней. Мы остановились в доме Роже и Джин, как обычно полном писателей и артистов, на сей раз в трауре. Сначала я удивилась, но тут же все поняла. Люди тревожились. Их душами овладел страх. Все, кто как Роже не приставали критиковать к вам и Круму, задавались вопросом. Какое будущее ждет страну под властью никому неизвестных Катоки и Африфы? В конечном итоге Асагьефа не заслуживал такой судьбы. Совершенно доволен был только Кваме Айдоо. «Теперь эта страна возродится», — ликовал он, — «с нетерпимостью и фаворитизмом покончено. Его никто не поддерживал. Интуиция подсказывала, что, читая жену, всегда невысоко ценила Кваме, но не демонстрировала своего отношения ради меня. Много лет спустя в Швейцарии умиравший от лейкемии Роже признался. «Нам с Джин было больно видеть вас с этим парнем. Мы не понимали, что, кроме внешности, вы нашли в этом самодовольном типе. Никогда нельзя забывать собственное происхождение. Я и сама родилась в семье спесивых мелких буржуа и полагала, что далеко не так умна, как считают мои друзья. В противном случае моя жизнь не превратилась бы в такой хаос. Ближе к вечеру по телевизору сообщили, что Квам Энкрума сбежал в Конакри, где Ахмед Секутуре сделал его сопрезидентом Гвинеи. А с народом он посоветовался? Задал провокационный вопрос Кваме Айдо. Никто не откликнулся, хотя он попал в точку. 26 февраля Я лежала в шезлонге на галерее, читала детям роман Эннет Мэри Блайтон и вдруг увидела, что подъехали две полицейские машины и тюремный фургон «Черная Мария». Его так прозвали, потому что он странным образом напоминал одновременно катафалк и машину доставщика продуктов. Хлопнули дверцы, и ко мне кинулись шестеро полицейских. Один из них, старший группы толстяк в плоском кеппе, раскрыл папку и спросил торжественным тоном. «Вы, Марис Канде, гражданка Гвинеи, родились 11 февраля 1900 такого-то года? Я хотела было сказать, что родилась в Гваделупе и являюсь французской гражданкой, но тут вспомнила, что у меня есть гвинейский паспорт, и кивнула. «Именем Временного правительства республики Гана я вас задерживаю», — продолжил Крепыш. «За что?» — пролепетала я, придя в ужас. Он не ответил, махнул рукой своим приспешником. На меня в момент надели наручники, связали ноги и поволокли в фургон. Дикими голосами завопили дети, и машины тронулись, провожаемые какофонией звуков. На галерею выбежала ничего не понимающая Адиза, и я успела крикнуть. «Сообщи к вам, что меня арестовали!» Во многих моих романах от Херри Маханона до в ожидании паводка один из персонажей совершает поездку в тюремном фургоне. Забыть такое невозможно. Я помню до сих пор. Кажется, что жизнь внезапно закончилась, и ты никогда не выйдешь за пределы тесного пространства, куда слабый свет проникает через зарешетченное окошко. Начинаешь верить, что больше нет ни будущего, ни свободы. Ты лежишь в гробу, и тебя везут, невесть куда. Чувствуешь не страх, а распад личности. Думаешь, что уже не принадлежишь этому миру. Мне показалось, что путешествие продлилось бесконечно долго, а когда, наконец, закончилось, я оказалась в незнакомом квартале. Меня привели в только что построенное бетонное здание, центр предварительного заключения Альберта Лутули. На засыпанной мусором улице Беззаботные мальчишки играли в мяч, и мне захотелось крикнуть «Сделайте что-нибудь! Разве не видите, что со мной происходит?» Мы оказались во дворе, потом поднялись по лестницам, что оказалось совсем непросто со связанными ногами. Наконец мы вошли в помещение без окон, и я села на топчан и погрузилась в прострацию. Так прошло много часов, и когда я была уже готова помочиться в углу прямо на пол... Дверь открылась, и вошли две женщины, на удивление веселые и по-матерински добрые, которые сняли наручники и освободили мне ноги. «Так лучше, детка?» — с улыбкой спросила одна. Оба были одеты в причудливые мундиры из черного льна, разрисованного огромными белыми пятнами. Я узнала, что они входили в группу тюремных охранниц, которых обычно называли женщинами-леопардами. Та, что провожала меня до вонючего сортира, заодно объяснила выдвинутое обвинение. Оказывается, я была шпионкой на содержании Кваме-Нкруме, только что бежавшего во враждебную Гвинею. Смешно? Еще как! Но смеяться над подобными глупостями не хотелось. Никто не веселится, попав в беду. Не знаю как, но новость о том, что меня разлучили с четырьмя маленькими детьми, Облетела весь центр, и женщины-леопарды стали обращаться со мной, как с любимой сестрой. Раздачница еды положила в тарелку двойную порцию, к которой я не притронулась. Я многое поняла за четыре дня и четыре ночи в камере. Гана, где деньги имели самую большую власть, явила себя во всей красе. За несколько седи заключенные получали к завтраку «корзину прохладных фруктов, еще несколько песев, и в полдень вам подают вкуснейший соус из шпината». За деньги можно было получить настоящие шотландские виски вместо местного эрзаца. У меня при себе не было ни единой монетки. Охранницы не возражали против обслуживания в кредит и очень сожалели, что я ничего не хочу. Я не могла ни есть, ни пить и не понимала – Кого мне не хватает больше, к квамы или детей? В самые тяжелые минуты казалось, что я больше никогда не увижу семью. Потом надежда возвращалась. Временное правительство не настолько глупо, чтобы принимать меня за шпионку. На утро четвертого дня отчаяние почти победило, и тут в камеру вошли солдаты. Один сообщил, что я свободна, И в переговорной ждет мой адвокат. Я чуть шею не свернула, прыгая по лестнице через две ступеньки, и, наконец, увидела Кваме в парадной черной мантии, бесконечно печального, с покрасневшими глазами. Он клюнул меня в щеку, и я удивилась. Откуда такая холодность? Разве меня не освободили? Я ведь вернусь домой. Прямо сейчас. И наша жизнь потечет, как текла» женщины леопарда собрались во дворе, чтобы проститься, устроив овацию, как звезде, но вам не дал мне времени ответить и в буквальном смысле слова поволок к машине. Мы сели, и он начал объяснять. «Обвинение в шпионаже выдвинуто из-за твоих гвинейских связей». «Я знаю, знаю, но это просто смешно». «Может, и так, но ты приговорена к высылке из Ганы». «Высылка». Ты должна покинуть акру через 24 часа. Ничего другого я добиться не сумел. Бред, абсурд! Он вдруг расплакался. Из всех воспоминаний мне дороже всего это Спасивый, несговорчивый Квамы Айдо Барристер, выпускник Оксфорда, так гордившийся своим безупречным английским и высоким происхождением, рыдает, уранив голову на руль. Трясется и обливается горючими слезами из-за расставания с женщиной. Я обняла к вами и попыталась утешить его, как мать успокаивает огорченного ребенка, но не проронила ни слезинки. Вот ведь странность. Не уверена, что я тоже страдала, сились понять смысл трех слогов вы сыл к, и не постигала их. Мой разум как будто замерз. Следующие пролетевшие, как один миг часы, напоминали момент расставания с Гвинеей. Мой дом заполнили люди, в том числе малознакомые, жившие по соседству, друзья к вами, с которыми я встречалась раз или два, родственники, семья Адизы. На этот раз я понимала смысл происходящего. Никто не выражал подобным образом несогласия с военным переворотом и первыми решениями правящей хунты, ну и не демонстрировал особой привязанности лично ко мне. Такой ритуал в африканских обществах практиковался в строго определенных ситуациях, когда кто-нибудь покидал родину, умирал, женился, рождался. Люди надели темные одежды, некоторые черные, их лица выражали печаль. Мне преподносили подарки, Детскую одежду, диски, ткани, пенье разных расцветок. Буаду кузены Кваме приехали на своем Порше. Ирина нарядилась в экстравагантное красное платье с вырезом до талии на спине. А Алекс потрясал двумя бутылками шампанского. Разлив вино, он заявил, Кваме — лучший адвокат страны. Он вызволит тебя, и ты вернешься к нам, в Гану. В некотором смысле Квами уже подтвердил свою репутацию, вытащив меня из камеры через 4 дня, тогда как мои друзья Рожей Джин, Жену, Лина Таварес, Банколь Акпата, эльдучи гнили в тюрьме в ожидании своей участи. Их продержали в застенках много месяцев, а потом депортировали. Под аплодисменты окружающих Алекс спустился в сад, чтобы принести полагающееся возлияние Земле. Самолет компании Black Star Line поднялся в воздух в семь утра. Я наверняка сошла бы с ума от мысли, что расстаюсь с Квами и не знаю, вернусь ли, если бы нечто неожиданное и символичное не отвлекло меня. Собирались мы в попыхах. Все дети, даже Лейла, несли сумки, корзинки, чемоданчики, а Дэне я доверила большой черный кожаный портфель. Только сев в кресло, он спохватился, что где-то его посеял. И мы помчались в золотлета, искали под сиденьями, но ничего не нашли. Возможно, кто-то из уборщиц успел выбросить его. Мы обыскали мусорные баки. Ничего. Портфель мог украсть нечистый на руку служащий или пассажир. У меня не оставалось времени подать жалобу. Мы с Дэнни едва успели подняться на борт». Слушатели лучше поймут, почему я так расстроилась, узнав, что в портфеле лежали фотоальбомы со снимками семьи разных лет. Родители обожали фотографировать. Это хобби фиксировало для потомков их восхождение по сословной лестнице. Машина и шофер в ливрее желто-зеленого цвета. Дома, выглядевшие все внушительнее и дороже. И, наконец, роскошные украшения моей матери – В сердце для смеха и слез я описала одну из пропавших фотографий на вечно оставшуюся у меня в памяти. Мои братья и сестры выстроились в ряд. Мой отец — усач в пальто подбитым мехом. Моя мать — улыбающаяся во все свои прелестные жемчужно-белые зубки. Ее миндалевидные глаза смотрят из-под полей фетровой шляпки. Я стою у ее ног, худышка-дурнушка, с капризно присыщенным выражением лица. Оно изменится только в самом конце юности. Я чувствовала себя совершенно подавленной. Африке мало было выкинуть меня вон. Она меня раздела. Отняла моего мужчину, уничтожила мое прошлое, мои корни. Одним словом, мою идентичность. Я исчезла.